Глава 2. Степень тяжести и виды акне. Для эффективной помощи врачу необходимо определить два важных момента. Вид акне и степень тяжести заболевания. Золотое правило лечения акне звучит следующим образом. Степень тяжести определяет стратегию лечения, то есть Ориентируясь именно на степень тяжести акне, мы прописываем пациенту тот или иной протокол лечения. Разные виды акне требуют также нюансов в ходе лечения. В этой главе я расскажу обо всем этом подробнее. Степень тяжести акне. Обычно выделяют 4 степени тяжести акне. Легкую, в некоторых классификациях ее называют комедональной, среднюю, средне-тяжелую и тяжелую формы. Для определения степени тяжести необходимо оценить характер и количество высыпаний, распространенность процесса, лицо, тело и наличие постакне. Легкая степень акне – это в среднем 10-20 элементов, которые наблюдаются только на лице, плюс отсутствует постакне. Средняя степень отличается от от легкой наличием большого количества воспалений, но в этом случае воспалительный процесс все еще располагается исключительно на лице. Среднетяжелая и тяжелая степени наблюдается при вовлечении в процесс зон тела, декольте и или спины. При тяжелой форме акне у пациента отмечаются узлы и кисты, а также рубцы. Правильная оценка степени тяжести акне дает врачу возможность назначить эффективное лечение. Классификация акне. На сегодняшний день нет единой классификации акне, общепринятой мировым дерматологическим сообществом. В разных странах эту болезнь классифицируют по-разному. Самая распространенная классификация — по дебюту. Акне, впервые проявившееся в разных возрастах, выражает себя нервно и лечатся по-разному. Исходя из этой классификации, различают три вида акне – младенческое или акне новорождённых, юношеское и акне позднего возраста. В зависимости от клинической картины выделяют следующие формы акне – комедональное, папулопустулёзное, конглобатное, инверсное акне и фульминантное, молниеносное акне. Еще одна классификация акне, которая очень важна во врачебной практике – классификация по триггеру патологического процесса. Это особая группа заболеваний, характеризующаяся появлением множественных воспалений, которую в некоторой литературе называют даже не акне, а акноподобные высыпания так как, по сути, они не являются истинными акне. Они имеют иной механизм развития, и основной терапией является исключение провоцирующего фактора. Помимо медикаментозного лечения, если такое требуется, к данной группе относятся косметическое и помадное акне, лекарственное акне, акне-майорка, бодибилдинговое акне, хлор хлоракне, механическое акне, в том числе маскное и экскорированное акне. Чтобы подробнее разобраться в виде акне, я расскажу вам о случаях своих пациентов. Все имена, а также некоторые личные подробности в историях изменены. Этот раздел не является призывом к самолечению или рекомендациям к терапии, и он не содержит конкретных и точных схем лечения. Хочу обратить ваше внимание на то, что акне — серьезное заболевание кожи и должно лечиться только под наблюдением дерматолога. Схемы лечения разрабатываются индивидуально для каждого пациента. Они зависят от анамнеза и индивидуальных особенностей пациента. И при одном И в том же виде акне схемы лечения могут быть совершенно разными. примечание Анамнез – совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании путем расспроса самого обследуемого и знающих его лиц. Успех лечения всегда зависит от умения подобрать правильную комбинацию препаратов. Эта книга не методическое пособие по лечению акне. Даже если вам покажется, что вы узнали в какой-либо истории себя, не пробуйте сами подобрать мази, и уж тем более таблетки. Помимо впустую потраченных денег, неправильное лечение может вызвать осложнение, разбираться с которым будет гораздо труднее, чем непосредственно с акне. Ниже я привожу несколько примеров такого неудачного лечения и его последствий. Итак, напомню еще раз, моей единственной рекомендации по лечению акне является обращение к врачу-дерматологу. Юношеское акне. После окончания школы наши с Дианой пути разошлись. И вот однажды, много лет спустя, тоже 1 марта, ко мне на прием пришла мама с дочкой. Они сели передо мной за стол, одинаково опустив глаза на обувь с подошв, который внутрь бахил капал растаявший снег, превращая их в водяные бомбочки. «Катя! Здравствуй!» Мама посмотрела на меня, и в этот миг я, озабоченная своими мыслями и поэтому немного рассеянная, узнала свою школьную подругу. Впрочем, изменилась она не сильно, разве что из красивой девочки превратилась в красивую женщину. Те же менделевидные глаза — и густые волосы, тот же тягучий взгляд и обволакивающий голос. Мой же взгляд уже профессиональный, машинально упал на ее щёки, и настроение улучшилось. Кожа Дианиного лица сияла здоровьем, хотя несколько небольших рубцов на висках и подбородке напоминали о юности, полной страданий. "Я тебе привела пациентку", невесело сказала она. "Познакомимся. Это Ира." «Моя дочка». Девочка была удивительно похожа на мать. На вид ей было лет 13, и, судя по черной обводке глаз, свитеру оверсайз, темным брюком и высоким кожаным ботинком, пубертат был в самом разгаре. Вот. Диана попыталась взять дочь за подбородок, но та ловко увернулась. «Как там у нас это называется по-правильному? Дебют?» «Так вот». Дебют был пару месяцев назад. И я, помня свой случай, решила не тянуть с решением проблемы. Загуглила твою маму и вдруг увидела, что ты тоже стала дерматологом. Ну, мы сразу к тебе. Я посмотрела на Иру. Очагами высыпаний были лоб и щеки, и множество небольших прыщиков с бело-желтыми головками толпилось между бровями. Она постоянно рассматривает себя в зеркало, а потом случаются истерики. Еле слышно, промолвила Диана. Глаза Иры мгновенно наполнились слезами. — Вы большие молодцы, что пришли ко мне так быстро и не затянули. — Поспешно сказала я. — Это легкая форма. Мы быстро ее введем в ремиссию. И так как это хроническое заболевание, которое может напомнить о себе в будущем, я дам рекомендации, как свести риск рецидива к минимуму. Ремиссия – период течения хронической болезни, который характеризуется значительным ослаблением – неполная ремиссия или исчезновением – полная ремиссия ее симптомов. Проблемой Иры были юношеские акне – угри. Самое распространенное заболевание среди подростков. Впервые они обычно появляются у девочек в возрасте от 12 14 лет, а у мальчиков в 14-15 лет. Это именно тот тип акне, которыми награждает природа почти всех тинейджеров, и причины его кроется в перестройке гормонального фона. Самое важное, что необходимо сделать родителю такого подростка, это обратить внимание на мощность процесса, а именно на количество и качество высыпаний, наличие рубцов, а также на психологическое влияние заболевания на ребенка. Именно в этот период на фоне нестабильной детской психики акне становятся причиной формирования глубоких комплексов. Рубцы — отдельная тема, требующая обязательного внимания. Они свидетельствуют о том, что болезнь уже приняла средне -тяжелую или тяжелую формы. Избавиться от рубцов намного сложнее, чем комедоны в любой из стадии их эволюции. «Уважаемые родители, если вы видите формирование рубцов у вашего ребенка, вам срочно необходимо обратиться к врачу-дерматологу». Ире повезло. Ее мама, сама пережившая ужас подросткового акне, была наготове. Диана, наученная своим горьким опытом, хорошо усвоила, что самое главное в этой болезни – не запускать ее. А еще... Благодаря моей маме, которая помогла моей подруге в юности, Диана верила врачам и понимала, что от акне поможет только правильное назначенное лечение, которое индивидуально в каждом случае. Поэтому как только Диане показалось, что воспаление на лице дочери похоже на акне и что их стало слишком много, она обратилась ко мне. И я думаю, что совсем не преувеличу, если скажу, что этим Диана спасла свою Иру от неимоверных страданий и комплексов. Стратегию лечения я всегда определяю по нескольким факторам. Оцениваю количество и тип высыпаний, распространенность сыпи, лицо и или тело, наличие семейного анамнеза, который в случае Иры присутствовал, склонность кожи к пост-акне, а также оцениваю те методы, которыми пациент уже пробовал лечить свои угри. Ведь эта информация поможет мне выбрать наиболее эффективную тактику лечения. Результат всегда зависит от грамотно подобранной комбинации лекарств. Но для каждого больного эта комбинация будет разной. То, что назначили Маше, совершенно не факт, что подойдет Даше, даже если с первого взгляда клиническая картина заболевания у них схожа. У Иры степень акне была легкой, она осложнялась наследственностью и одновременно облегчалась тем, что ее еще ничем не лечили поэтому я не увидела оснований назначать ей какие-либо препараты для приема внутрь. Препаратов местного применения, содержащих ретиноиды и бензоил, пероксид, было вполне достаточно. Через месяц они пришли ко мне на прием снова, и у Иры наблюдались значительные улучшения и на лице, и в настроении. Диана тоже выглядела менее озабоченной. «Хорошо, что ты нас предупредила, что сначала может стать даже хуже», торопливо говорила она. Оно так и стало. Я даже разрешила Ирке три дня не ходить в школу. Но все было как на ускоренной съемке. Знаешь, это когда люди снимают, как быстро цветок из бутона превращается в пион и потом осыпается. А сейчас уже видна положительная динамика. «Какая ты молодец!» — заметила я что не внушаешь дочери чувство вины по поводу неправильной диеты или отсутствия гигиены. «Ну а как же?» – пожала плечами Диана. «Я же знаю, что это тут ни при чем». «Кто бы мог подумать, что твои юношеские проблемы с кожей обернутся тебе в плюс, и что этот ужасный, на первый взгляд, опыт пойдет тебе на пользу?» – воскликнула я. «Да уж». По голосу Дианы было ясно, что, несмотря на такой неожиданный позитивный эффект, она все равно предпочла бы не сталкиваться с акне на личном опыте и не передать его дочери, будь у нее выбор. Я осмотрела Иру. На месте очагов воспаления, на щеках и между бровей, кожа была розовее, чем на всем остальном лице. Но в целом можно было констатировать значительное улучшение ее состояния. Отдельные прыщи продолжали догорать на скулах, однако новых комедонов не наблюдалось. Еще через месяц назначенной терапии у Иры была чистая кожа. Этот случай оказался довольно легким, и все благодаря тому, что мама вовремя забила тревогу и обратилась к к профильному специалисту, а не к гинекологу, эндокринологу или нутрициологу. Теперь Ира просто поддерживает полученный эффект дома с помощью моих профилактических рекомендаций, что помогает ей уже несколько лет оставаться в ремиссии. Инверсная акне. Акне инверса. Когда ко мне на прием пришел симпатичный и мускулистый молодой парень, у которого визуально не наблюдалось каких-либо проблем с кожей, я сразу заметила выражение муки на его лице. «Меня зовут Борис», — представился молодой человек, слегка скривившись. «Я поняла, что проблема, с которой он ко мне пришел, мучает его непосредственно прямо сейчас». Очень скоро выяснилось, что я права. У Бориса и не было высыпаний на лице, но они были в паху и в подмышках, вызывали сильное жжение, боль и зуд. Борис мучился уже больше трех лет, но ничего не помогало на длительный период. Когда он разделся, я взглянула на воспаленные участки его кожи, внутри все сжалось от сочувствия. В подмышках и в паху у Бориса обнаружились не просто угри. Его кожа была изъедена глубокими рубцами и узлами нездорового темно-красного цвета. Подмышки были усеяны кистами, крупными мешочками с желтым гноем. Папулы и пустулы тоже были особо крупными. Все вместе это выглядело болезненно и удручающе. Я не сомневалась, что мой пациент буквально переживал настоящий ад. На земле. По словам Бориса, все началось внезапно. Он не мог припомнить ровным счетом ничего, что могло спровоцировать высыпание. На момент обращения ко мне ему было уже 28 лет, то есть дебют воспаления случился в 25, уже после пубертатного возраста. Борис не менял ни привычек питания, ни дезодорант. У него не было венерических заболеваний. Он не испытывал сильного стресса и не принимал гормоны. Спровоцировать проблему не могло ровным счетом ничего. Несмотря на наличие комедонов и воспалений, я могла бы усомниться, страдает ли мой пациент акне или каким-то другим кожным заболеванием. Ведь зоны высыпаний были весьма нетипичны для акне. Известно, что акне поражает сибарейные зоны — лицо, шею, плечи, но обычно не подмышки и пах. А постановка неправильного диагноза и назначение неправильного лечения могли только усугубить ситуацию. Борис рассказал мне, что все три года с момента первого высыпания он обращался к врачам и пытался лечиться. Сначала он пропил целый курс сильных антибиотиков длиной в 3 месяца, которые дали эффект, но краткосрочный. Потом ему назначили аутогемотерапию, лечение при помощи инъекций своей собственной венозной крови. Примечание. Аутогемотерапия. Данный метод лечения в больших исследованиях не показал достоверной эффективности и поэтому отсутствует в мировых клинических рекомендациях по лечению акне. Существует мнение, что кровь как бы запоминает все процессы, которым подвергался организм, поэтому способна узнавать и эффективно устранять болезнетворные источники, проникающие извне. Иными словами, Борис прошел не только через курс уколов в больные места. Перед этим у него еще брали кровь из вены. Все это было больно, мучительно, неприятно, влияло на настроение, на общее физическое состояние и даже на ощущение себя в обществе. «Конечно, я понимаю, что подмышки — это не лицо, и что мне в каком-то смысле повезло», — говорил он. «Но у меня часто было такое ощущение, будто я скрываю от окружающих тот факт, что на самом деле под одеждой я монстр». Особенно это проявлялось на свиданиях. Я все время сидел и думал, что девушка смотрит на меня, и ей кажется, что я один человек, приличный и симпатичный, как все, а на самом деле я совсем другой, с этими гнойными кистами под мышками. Признаваться в этом сразу было бы странно, несколько смахивает на эксгипиционизм, но и молчать об этом тоже нельзя, чтобы сюрприз не случился в самый интимный момент. «Мне кажется, что мало кто способен на такую бескорыстную и всеприемлющую любовь, чтобы принять человека с таким уродством. Простите, заболеванием». «Ну, тут вы глубоко ошибаетесь», — не удержалась я. «Если человека отталкивают проблемы с кожей, да и, в принципе, какие-то проблемы с внешностью, значит, его отношение к вам не про любовь. Любви же не только все возрасты покорны, но и все болезни тоже». Это же глубокий психологический контакт, а не любование внешностью. Но поначалу-то именно оно. Как можно полюбить человека, если он тебе не нравится внешне? Возразил Борис. В общем, с личной жизнью у меня, как вы понимаете, швах. Дальше первого свидание ни с кем не продвинулся. После инъекций аутогемотерапии у Бориса часто повышалась температура а к узлам и кистам в паху и подмышках прибавлялись гематомы. Но состояние облегчилось, поэтому он продолжал лечение. Однако, как только курс терапии из 15 уколов закончился, вернулись и зуд, и воспаление. Иногда гнойники у парня становились такими огромными, что их приходилось вскрывать и чистить хирургическим путем. Так, к пустулам и уколам, Узлам в подмышках у Бориса добавились шрамы. Процесс приобрел непрерывно рецидивирующий, то есть повторяющийся характер с усугубляющейся степенью тяжести. Иными словами, пациенту со временем становилось все хуже и хуже. Болезнь, от которой страдал мой пациент, называется инверсным акне или суперативным рецидивирующим гидроденитом. Это тяжелое хроническое заболевание, поражающее апокриновые потовые железы. В названии подчеркивается характерная локализация высыпаний. Инверса. Наоборот. Наиболее часто оно встречается в нетипичных для акне зонах. Например, в подмышечных впадинах, паховых складках, на половых органах, и в перианальной области, потому что именно там располагаются апокриновые железы. Данная патология характеризуется длительными и частыми рецидивами, плохо поддается терапии и оказывает сильное негативное влияние на качество жизни. «Единственное эффективное лечение — системный изотритионин», сообщила я Борису. Примечание. Изотретинаин используется в дерматологии для лечения акна, розация, сибореи и других заболеваний. Он посмотрел на меня, не понимающий. Название явно ему ни о чем не говорило. «Я согласен на все!» Он опустил голову. «Главное, чтобы, наконец, помогло!» Я назначила ему анализы и с учетом их результата рассчитала адекватную дозу системных ретиноидов, объяснила, как именно надо принимать таблетки и сказала, что очень важно соблюдать режим приема. Если изотретинаин не принимать системно или принимать не в той дозе, не соблюдая правил, терапия не поможет. Борис действительно был готов на все, лишь бы победить свою болячку. Он оказался очень дисциплинированным пациентом. И уже через месяц лечения мы явственно увидели, что самые крупные узлы в подмышках прошли, У воспаления снизилась интенсивность окраски, а папулы и пустулы стали более плоскими. «У меня полностью прошли жжение и боль», — воодушевленно сообщил Борис при осмотре. «Азуд все еще остается. Вот тут чешется и тут. И также в паху, но уже намного меньше». Я прописала Борису системные ретиноиды еще на 5 месяцев. И через полгода после первого визита мы с ним с радостью констатировали, что ни одного воспаления на коже больше нет. Осталось избавиться только от рубцов, но это уже совсем другая история. Борис снова чувствовал себя здоровым, красивым человеком. «Вот прям не преувеличу, если скажу, что у меня новая жизнь начинается» сообщил он мне тогда на прощание. назначьте себе сразу семь свиданий?» спросила я. Он радостно засмеялся. Возможно, это действительно было так. Борис стал моим регулярным пациентом. Мы начали борьбу с рубцами постакне, а это длительный процесс. Он регулярно приходит на процедуры и попутно рассказывает мне о своей жизни после того, как ему удалось вылечить инверсное акне. Прошло уже много лет после лечения, и за это время болезнь не вернулась. Маскне и механическое акне. Акне-механика. Когда я впервые увидела Кристину, милую юную девушку, с открытым лицом и какой-то особенной, завораживающей улыбкой, мне сразу бросилась в глаза симметричность ее высыпаний. «Воспаленные комедоны шли ровной цепочкой по линии нижней челюсти и скул. На верхней половине лица кожа была чистая и сияла здоровьем». «Никогда у меня такого не было», — растеряно поведала Кристина на приеме. «Понимаете, я всегда сочувствием относилась к девочкам с проблемной кожей и в школе, и в колледже, но при этом, как это объяснить, Я была уверена, что это не моя проблема и смотрела на них будто свысока, что ли. Может, это мне наказание такое за моё высокомерие? Как вы думаете?» Я улыбнулась. «Думаю, что мы имеем дело с болезнью кожи и никакие наказания тут ни при чём. Расскажите мне о себе». Пока Кристина рассказывала, мы провели осмотр. Как я и подозревала, воспалений больше нигде не наблюдалось. плечи спина и зоны декольте – были чистые, так же, как и лоб моей пациентки. Кристине было 24 года, и первые комедоны появились у нее два месяца назад, то есть через несколько лет после окончания пубертатного периода. До этого, по ее словам, у нее была идеальная чистая кожа. Клиническая картина говорила сама за себя, но я все же собрала анамнез. Я перебрала все, что могло послужить триггером дебюта акне. Но Кристина утверждала, что не принимала никаких новых лекарств или витаминов, не ездила в отпуск, не меняла вкусовых привычек или косметику, не испытывала какого-либо сильного стресса. «Ну разве только от прыщей?» — невесело улыбнулась она. «Замазывать их я особо не умею, и кажется, что на работе каждый новый клиент — на меня таращится. Поэтому я побыстрее стараюсь напялить маску, иногда даже на ресепшн в ней выхожу. Да что там, бывают дни, когда на работе я ее вообще не снимаю. Подождите, а где вы работаете?» — уточнила я, пронзенная догадкой. «Четыре месяца назад я отучилась на мастера маникюра», — ответила Кристина. «Теперь работаю в салоне на крестьянской заставе, Приходите, я вам скидку сделаю». «То есть вы только недавно закончили обучение и с тех пор почти все время находитесь в будние дни в маске?» «Ну да», — удивилась Кристина моему вопросу. «Но вы не бойтесь, я вам ногти не испорчу. Это мое призвание — маникюр делать. Обожаю свою работу. Я же красоту создаю». «А как долго вы работаете?» — снова уточнила я. «Уже два месяца», — начала она говорить и вдруг осеклась. «Неужели вы думаете, что это как-то связано с моей работой?» Она обвела рукой свой подбородок и посмотрела на меня с недоумением. «Но как? Что это? Какая-то аллергия?» «Нет. Я думаю, у угрей механический характер, и связаны они не столько с вашей работой, сколько с постоянным ношением медицинской маски». Хочу отметить, что во время пандемии COVID-19 профессиональный медицинский взгляд на акне претерпел сильные изменения. Широкое использование медицинских масок способствовало появлению нового термина – маскне. Он появился в результате сложения слов «маска» и «акне» и означает начало воспалительного процесса в результате частого ношения маски. Через маску плохо проходит воздух, что создает благоприятную среду для размножения бактерий. Если человек находится в маске несколько часов подряд и при этом склонен к акне, для его кожи это является триггером для дебюта или рецидива. Маскны часто болеют врачи, мастера маникюра и педикюра, а также все остальные люди, чья профессиональная деятельность связана с ношением маски. Кроме того, появлению высыпаний может способствовать давление на кожу. Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале MPDA, в мае 2022 года почти 80% респондентов, страдающих акне, сообщили об осложнении течения заболевания вследствие ношения масок. Маскне – это разновидность акне, контактного акне, при котором появление комедонов спровоцировано механическим путем и является следствием длительного трения или давления на кожу. Обычно маскне характеризуется необычной локализацией воспаления, потому что постоянный контакт кожи с чем-то инородным вызывает механическую закупорку отверстий фолликулов в определенном месте. Именно поэтому Сыпь Кристины была такой симметричной и располагалась только на скулах и в проекции нижней челюсти, в зонах, которые постоянно соприкасаются с маской во время работы. Локализация и симметричность воспалений и явилась ключевым фактором в установлении диагноза. Я часто встречала такой вид акне – Воспалительные высыпания на лбу одного моего пациента-актера объяснились частым ношением парика. Симметричные очаги на обоих плечах другого пациента были связаны с накладками для игры в американский футбол. Механические угри могут вскочить от гипсовой повязки, а могут быть спровоцированы привычкой опирать подбородок на руки или трогать лицо. Если вы сейчас слушаете эту книгу именно в такой позе, смените ее. Причиной механического акне на лице может стать ношение хоккейных, мотоциклетных или футбольных шлемов, повязок на лбу, шляпы на шее, ношение воротничков, рубашек, свитеров. Акне на спине может появиться из-за ношения рюкзаков, пластырей, например, пластыри от боли в спине или закрывающих порезы и травмы, ортопедического корсета и даже бюстгальтера, особенно в проекции бретелек. Механическое акне может возникнуть, если часто прислоняться к спинке стула, сиденьям автобуса или автомобиля, а также отношение неудобного бюстгальтера или от соблюдения постельного режима. У многих водителей такси и дальнобойщиков контактное акне на спине является профессиональным заболеванием. Обычно у людей с подобными проблемами уже были высыпания на коже, но иногда, как в случае с Кристиной, механическое трение может стать триггером для дебюта. Конечно, первые рекомендации, которую я даю при обнаружении именно механического акна, является прекращение механического воздействия. Я понимаю, что это возможно не всегда. Профессиональный скрипач не откажется от своего призвания из-за прыщей на шее и на плече. А успешный спортсмен не бросит из-за этого спорт. Но в случае с Кристиной мы нашли вариант для выхода из ситуации. Маска была заменена защитным экраном. Я назначила ей два лекарственных геля, и через два месяца проблема решилась. Кристине больше не надо гримировать угри. И уже она не стесняется выходить к клиентам в салоне красоты. Помадная и другие косметические акне, акне-косметика. Проблема Евгении, с которой она ко мне обратилась, на первый взгляд была очень похожа на ситуацию Кристины. Все было так же. Небольшие воспаленные комедоны, рассказ про чистую до этого кожу. Однако отличие все же имелось. Высыпания были несимметричны и располагались по всему лицу. Евгении было 33 года. Она недавно вышла замуж за очень известного человека. Она была одета по последним модным тенденциям, и можно было сделать вывод, что внешний вид для нее очень важен. «Как изменилась ваша уходовая рутина после замужества?» — спросила я ее. Я была готова искать проблему именно в этом направлении, в новом образе жизни, в смене системы питания или ухода, а может быть, даже в стрессе от этой смены пусть и положительным. «Я уже полгода живу новой жизнью», — ответила Евгения, машинально проверив телефон. Я заметила, что на заставке экрана у нее стоит ее же фотография на фоне пальм в купальнике. Она продолжила свой рассказ. «У меня было такое платье спереди мини, а сзади шлейф и болеро съемное». «Мы сначала поехали на Воробьёвы горы на фотосессию. Знаю, что это уже не в тренде, но я об этом мечтала с детства. И муж пошёл мне навстречу. А после банкета мы сразу рванули на Мальдивы. И это было просто невероятно, понимаете?» Она вдруг перебила сама себя. «Вы же видите, какая я и чем беру?» Евгения откинулась на спинку стула, положив ногу на ногу. У нее была модельная фигура, идеальные ноги, тонкая талия, большая грудь, красивое по нынешней моде лицо с высокими скулами и губами, подкачанными филлерами, длинные ухоженные волосы с дорогим многоцветным милированием. После короткой паузы она продолжила свой рассказ. «Муж, конечно, любит меня», Души во мне не чает, но я немного боюсь, что вдруг мои проблемы с кожей охладят его пыл. Ну, вы понимаете. Мы начали досконально выяснять, в чем состояли перемены в жизни Евгении после свадьбы, и я постепенно отметала одну возможную причину за другой. Личная жизнь моей пациентки действительно складывалась благополучно и ни один из факторов, которые она называла, не могли, на мой взгляд, послужить триггером к дебюту Акне в 33 года. «Может, сглазил кто?» — вдруг спросила Евгения. «Женщины всегда завидовали моей красоте, особенно когда их мужики шеи мне вслед сворачивали. Ну, вы понимаете». «А что, у вас есть кто-то на примете?» — без энтузиазма спросила я, думая о своем. «Ну вот, например...» Евгения откинула волосы. «Недавно прихожу я на пилинг в золотую розу, к Владимиру». «В золотую розу?» — уточнила я. «Ну да, в этот салон на Арбате. Вы что, не слышали? Он сейчас в топе среди всех салонов красоты. Туда все селебы ходят». Примечание «селебы». От английского «селебрити». Известность. Известные и популярные люди. И именно к Владимиру, представляете? Косметологи же обычно бывают женщины, а тут мужчина. Это так необычно. Он сейчас самый популярный среди звезд. Я к нему на прием за два месяца записываюсь. А тут пришла на пилинг. На пилинг, представляете? Это же страх, какая процедура. После нее лицо красное, все щиплет, особенно там, где прыщи но ну и выглядишь потом как лохнесское чудовище. И вдруг в кабинет влетела какая-то женщина и как начала кричать. Я даже сначала не поняла, в чем дело. Оказалось, что это его жена. И она, представляете, подозревала, что мы с Владимиром там, ну, совсем не пилингом занимаемся. Меня, конечно, совсем не волновала ревнивая жена врача-косметолога, как из глаз, в который я не верю. Но если Евгения после замужества сменила свою косметологическую клинику, то триггер дебюта акне, возможно, надо было искать именно в этой перемене. И я ее спросила. «Как давно вы ходите к Владимиру?» «Как раз после свадьбы начала. Мне муж сертификат подарил», — ответила она. Евгения рассказала, что новый косметолог порекомендовал ей сложный дорогостоящий домашний уход с большим содержанием кислот, Подумав, девушка вспомнила, что первые комедоны начали у нее появляться как раз после того, как она перешла на новую косметику после своих привычных тоников и кремов. Сначала Евгения обратилась с возникшей проблемой к тому же Владимиру, который назначил ей чистку лица, курс пилингов и еще несколько баночек для ухода. В результате этого лечения ситуация с высыпаниями только ухудшилась. Евгения сдала всевозможные анализы, но в результатах не было никаких отклонений. Они показали, что Евгения здорова. «У вас косметическое акне» сообщила я ей. И оно вызвано использованием новой уходовой косметики. Стремление к красоте старо как мир. В последнее время косметику стали использовать чаще, да и количество продаваемой продукции увеличилось. Сейчас косметика включает в себя все средства для очистки и ухода за кожей. Гидрофильное масло, гели для очищения кожи, увлажняющие кремы, тоники, скрабы, средства для пилинга, сыворотки, кремы от морщин, кремы от загара. Этот список можно пополнять до бесконечности. К сожалению, не вся косметика безвредна. Она может стать причиной кожных расстройств, вызывать раздражение кожи и контактные дерматиты. А у людей с предрасположенностью к акне может вызвать образование комедонов. Сначала побочные эффекты на коже от косметологических средств бывают выражены незначительно, поэтому большинство пациенток не осознает связи между использованием косметики и очагами высыпаний на лице. Для маскировки высыпаний наносится декоративная косметика, которая может содержать неподходящие для вашей кожи компоненты, и возникает порочный круг. Косметику используют для скрытия дефектов кожи, вызванных акне, что в свою очередь течение болезни Важно понимать, что косметическое акне – акне-косметика – это вариант контактного акне. Такие поражения кожи встречаются почти исключительно у женщин преимущественно 20-30-летнего возраста, которые увлекаются использованием косметики. Локализация высыпаний соответствует области основного применения средств ухода – подбородок, щеки и лоб. Клинически наблюдаются преимущественно закрытые комедоны, реже папулы и визикулы, напоминающие псевдофолликулиты. Примечание. Визикула. От латинского – визикула. Пузырек – элемент кожной сыпи. Разновидностями косметического акне является помадное акне. Помадное акне – это вид акне, при котором высыпания располагаются строго вдоль линии роста волос. Они образуются в результате использования укладочных средств для волос. Эта форма акне возникает в тех случаях, когда масла из продуктов для укладки просачиваются в кожу, обычно вокруг волосяного покрова, и происходит закупорка пор. Автозагар. И в домашних условиях И профессиональный тоже может являться причиной косметического акне. Во время нанесения автозагара на кожу происходит закупорка пор. Пациенты часто замечают связь между очередным походом на автозагар и обострением болезни. Высыпания от автозагара обычно локализуются на спине и плечах. Как и в случае с маскне, первой рекомендацией по лечению косметического акне является избавление от раздражителя. Я посоветовала Евгении перестать пользоваться уходовыми средствами, которые спровоцировали дебют и дала свои рекомендации по уходу. «Кто бы мог подумать», задумчиво сказала она. «Я ведь была уверена, что этот уход лучший, и моя кожа станет еще лучше. Все-таки лучше косметолог Москвы. У него такая репутация!» «Он действительно может быть профессионалом высокого класса», заверила ее я. И уход, который он вам назначил, может действительно хорошо помогать увлажнять и освежать кожу другого человека. Просто в вашем случае ситуация сложилась иначе. Зато теперь вы знаете, на что конкретно негативно реагирует ваше лицо. И в будущем сможете избегать косметические средства, содержащие эти компоненты. Так как процесс на коже уже был запущен, помимо прекращения назначенного Владимиром ухода, я прописала Евгении лекарственный гель на основе ретиноида и новый домашний уход, подходящий для ее типа кожи, чтобы получить быстрый эффект. Уже через месяц после начала лечения мы смогли наблюдать значительный регресс заболевания, а через три месяца Евгения получила свою идеальную кожу обратно. Бодибилдинговая акне. Александр зашел в кабинет и осторожно, будто стесняясь, присел на край стула. Мне показалось, что под одеждой он носит костюм супергероя, настолько рельефными были его мышцы на груди и плечах. «Вы в такой хорошей форме?» — похвалил его я. «Спортом занимаетесь?» «Да, я профессиональный бодибилдер», — признался он. Но голос звучал невесело. Оказалось, что уже два года Александр не может выступать на соревнованиях, потому что от спортсменов, помимо мышц, требуется еще и чистая кожа. Бодибилдинг – спорт эстетический. Перед выступлением кожа натирается маслами, и любой ее дефект в прямом смысле начинает сиять под лучами софитов. Рассказывая о себе, он снял футболку характерным мужским движением через голову и повернулся ко мне спиной. Я увидела у него на руках, на плечах и на верхней части спины множественные папулы, пустулы, узлы, открытые и закрытые комедоны. Александр пояснил. Мне 32, и угрей у меня не было никогда, даже в подростковом возрасте. «Меня никогда не касалась эта проблема. Я никогда о ней не думал и, конечно же, не знал, сколько страданий она приносит. Да что там страдания? Я спортсмен и боль терпеть умею, но они же мне жизнь сломали». Александр осёкся. Я выдержала паузу, дав ему успокоиться, а через пару минут мягко попросила продолжить рассказ. «И вот три года назад, как проклятие какое-то», признался он, Сначала депрессия, потом это. Если я не могу участвовать в соревнованиях, у меня нет стимула ни качаться, ни еще что-то делать. Держусь из последних сил, сам не знаю, на чем. Я спросила, пробовал ли он лечить свои гнойнички. И он рассказал следующее. Три года назад дерматолог поставил Александру диагноз фурункулез и прописал антибиотики, в частности, цифтриаксон, которые дали слабый и кратковременный эффект. Затем Александру назначили курс внутривенного лазерного облучения – процедуру очищения крови с помощью воздействия световой энергии непосредственно в сосудистом русле. Когда и это не помогло, была прописана аутогемотерапия, как и Борису в случае с инверсным акне. Однако ни от одного лечения не только не было положительного эффекта, но даже наоборот, вид высыпаний ухудшался – появлялось все больше и больше гнойников. Они становились крупнее и воспаленнее. По совету врача, Александр протирал проблемные участки хлоргексидином, а открытые ранки, которые возникали, когда комедоны случайно сдирались одеждой, обрабатывал фукорцином. Но ничего не помогало. Когда Александр закончил свой горестный и полный боли рассказ, я задала ему главный вопрос. Принимаете ли вы стероиды? Сейчас нет. Но как раз три года назад я прошел курс, пил анаболики и колол себе тестостерон два раза в неделю для увеличения мышечной массы. У нас все это пили. Вы помните, когда у вас стали появляться первые высыпания? Примерно через месяц после окончания курса? Вы знаете, я их раньше прекратил глотать. Заметил, что они ухудшают мне настроение. Может, и не из-за них это было, кто знает, но я тогда в такую хандру впал. «Мама, не горюй!» «Мне свет белый был не мил. Еще чуть-чуть, и я свалился бы в какую-нибудь черную депрессию. По утрам с кровати вставать не хотелось. Ну, я в какой-то момент и подумал. Черт с ним, с мышцами, сам накачаю. Мне жизнь дорога». Он подумал и добавил. «А ведь вы правы. Прыщи эти действительно появились где-то через месяц после того, как я бросил принимать эти стероиды». Акне спортсменов возникает в результате приема анаболитических стероидов. Но причиной этого вида акне могут также быть и более распространенные препараты. Рядом исследований была продемонстрирована связь сывороточного протеина лейцина и дебюта акне у людей лицин прекрасное средство для формирования мышечной массы. Он защищает волокна мышц и помогает им восстанавливаться. Но вместе с этим большое количество лейцина в организме стимулирует белок МТОР – ключевой регулятор клеточного роста и метаболизма. А МТОР, в свою очередь, увеличивает выработку кожного сала и его синтез, что является патогенетическим звеном акне. Но я хочу уточнить, что бодибилдинговое акне не связано с тем, что спортсмены много потеют, не моются или мажутся маслом, после которого кожа не дышит, хотя все эти факторы тоже являются отягощающими. Оно является следствием приема допинга в виде стероидов и производных тестостерона, который провоцирует гиперандрогению, в свою очередь усиливающую работу сальных желез. Не секрет, что стероиды популярны не только в бодибилдинге, Допинговые скандалы, довольно часто возникающие в прессе, говорят нам о том, что приемом препаратов, увеличивающих выносливость и скорость роста мышц, грешат спортсмены почти всех видов спорта. Может быть, только кроме шахмат. Многие из этих препаратов запрещены, потому что помимо доказанных проблем с кожей, они могут вызывать нарушения в работе печени. Ситуация еще более осложняется тем, что анаболиками Часто злоупотребляют, принимают большие дозы, сочетают их с другими БАДами и лекарствами, часто совершенно непоказанными к приему. В результате такого бездумного комбинирования у людей нарушается гормональный фон. У женщин пропадает менструация, понижается темпра голоса, а волосатость, наоборот, повышается. Это состояние называется гирсутизм. У мужчин же может начаться рост груди и олига, и олига азооспермия – пониженное количество или отсутствие сперматозоидов в семенной жидкости. Есть и еще один огромный минус приема стероидов. Эти препараты очень долго выводятся из организма. Помимо этого, они оказывают такой непоправимый эффект, что и после вывода Их из крови с поломкой приходится долго работать, чтобы привести работу органов в норму. Многие допинг-препараты запрещены. Основная часть разрешенных выдается строго по рецепту. Однако, как я уже упомянула, спортсмены часто принимают такие дозы этих препаратов, которые гораздо выше рецептурных. Поэтому сбыт анаболиков происходит на черном рынке, близком к криминальному рынку наркотиков. Бодибилдеры, легкоатлеты и другие спортсмены покупают и принимают их нелегально, о чем прекрасно осведомлены. Все это, к сожалению, приводит к тому, что человек, попав к врачу с той или иной проблемой со здоровьем, очень часто скрывает от него факт приема анаболиков. В таком случае, если у врача возникают подобные подозрения, пациенту назначают анализы, след стероидов долго виден в моче. Обнаружить его достаточно легко. В случае с Александром мне повезло. Он не стал скрывать, что принимал допинг. Помнил даже дозировки. Перорально 5%. 25 мг в день. Парентерально 40-50 мг в неделю. Это и привело к таким проблемам с кожей, что даже несмотря на то, что он давно бросил пить стероиды, и препараты по всем срокам должны были уже давно выйти из организма. Работа его сальных желез была настолько нарушена, что акне не прекращалось и само не проходило. Более того, ситуация только ухудшалась от месяца к месяцу. Я назначила Александру системные ретиноиды, так как оценила степень высыпаний как средне-тяжелую. Он пришел ко мне через месяц. Несмотря на то, что он называл успех переменным, я отметила, что настроение у Александра улучшилось. У него появилась надежда. Он мне сказал следующее. «Вы знаете, я стал верить, что у нас получится решить эту проблему. Последние три года я жил в таком отчаянии, когда не знаешь, как себе помочь и что сделать, чтобы все это закончилось. Чувствуешь такое бессилие. Оно плитой к земле прижимает. А сейчас я постепенно начинаю верить, что я смогу со всем этим справиться. Я верю, что скоро у меня снова будет чистая кожа. Она уже преобразилась. «Конечно, будет», — заверила я его. Только анаболиков больше не принимайте». «Что вы!» – отмахнулся он. «Больше никогда в жизни». Масляное акне и хлоракне. Моими пациентами чаще всего бывают женщины. Мужчины, вышедшие из подросткового возраста, приходят на прием редко. У них причиной обращения за медицинской помощью обычно служит либо очень тяжелая форма кожного заболевания, сильно беспокующее человека болями и дискомфортом, либо необходимость мужчины работать лицом в случае творческой профессии. Когда-то ко мне в кабинет зашел пациент-мужчина. Я сразу поняла, что имею дело с первым случаем, потому что его работа явно не была связана с публичностью. Он был высоким, привлекательным брюнетом, вел себя очень скромно и был одет максимально просто – джинсы и голубую рубашку. Но даже такая одежда казалась на нем парадной. Было заметно, что он приоделся, ради визита к врачу, а обычно носит что-то другое, потому что в воротничке и манжетах ему было явно некомфортно. Оказалось, что Игорю 28 лет, и всю свою жизнь с момента окончания школы он работал автомехаником. Когда он это сообщил, я поняла, какой легкий аромат чувствуется под его туалетной водой – запах машинного масла. Я взглянула на Игоря еще раз – И мне почему-то сразу представилась, какая одежда является для него привычной. Свободный рабочий комбинезон, футболка, тяжелые ботинки и заткнутая в какой-нибудь карман замусоленная тряпка. Рассказывая о себе, он прятал руки между колен, а когда поймал мой взгляд, случайно на них упавший смущенно извинился. «Простите, пожалуйста, это не отмыть». На его красных руках с аккуратно подстриженными ногтями Действительно виднелись тёмные пятна. Когда мы приступали к осмотру, я уже догадалась, что беспокоит моего пациента и какой диагноз ему поставить. Игорь разделся. Его живот и предплечье ровным слоем покрывали мелкие прыщики с белыми головками. Он пояснил. «Я никогда не обращал особого внимания на свою внешность. Ну, вскакивала пара-тройка прыщей в детстве. У кого же их не было?» У нас в классе были пацаны, которые, как девчонки, замазывали у себя что-то, выдавливали, на чистки какие-то ходили к врачам. Я никогда, что есть все мое. Ну, прыщи на лбу. И что? Как вскочили, так и пройдут. Но с этим, что сейчас, жить невозможно. Я иногда не могу удержаться и начинаю их выдавливать. А уж как начнешь, остановиться сложно. Потом ходишь, как кипятком, под одеждой облитой. Или будто без кожи. И красное все, и разодранное, и болит. Это так называемая масляное акне. Обрадовала его я. Угри появились из-за того, что на работе ваша кожа постоянно контактирует с различными химикатами. А это, в свою очередь, нарушает работу сальных желез. Масляное акне – это поражение кожи, возникающее при длительном контакте, чаще профессионального характера, со смазочными маслами или промасленной спецодеждой. В отличие от большинства других видов акне, масляное акне возникает преимущественно у мужчин и чаще всего у брюнетов с густым волосяным покровом. Причиной этого заболевания является закупорка маслами выводных протоков сальных желез, а также раздражающее воздействие масел на кожу. Высыпания располагаются в основном на разгибательных поверхностях предплечий, животе, бедрах и голенях. Клиническая картина характеризуется многочисленными фолликулярными комедонами. А если к масляному акне присоединяться стафиолококковая инфекция, что бывает достаточно часто, акне начинает носить воспалительный характер. Я сообщила Игорю, что его состояние довольно легко лечится прекращением контакта с профессиональными вредностями. Он вздохнул. Но каким образом я могу прекратить этот контакт, Это ведь часть моей работы. Я прописала Игорю комбинацию из трех аптечных кремов. Одновременно с этим посоветовала как можно чаще менять рабочую одежду, включая комбинезон. «Вы правы», — задумчиво сказал он. «Рубашки, футболки и белье я часто меняю. А вот комбес считай, вообще не стираю. А какой смысл его стирать? Все равно ведь на утро он снова сразу испачкается. Вот он и висит у меня на работе в шкафчике». Ну, раз полгода я его простирну, конечно. Вот видите, оказывается, смысл постирать его все-таки есть, улыбнулась я. Кремы и соблюдение гигиенических мероприятий привели к довольно быстрому регрессу высыпаний, и проблема Игоря была решена. Гораздо более тяжелой формы акне, вызванного экзогенными факторами, то есть внешними происшествиями, оказывающими значительное негативное воздействие на здоровье, однако не зависящими от деятельности самого человека, является хлоракне. Посмотрите на фотографии украинского политика Виктора Ющенко до и после отравления. Что общего у этих двух людей? Действительно, это один и тот же человек до и после попадания в его кровь ТХДД. В конце 2004 года Виктор Ющенко был отравлен во время президентской кампании, когда он боролся за должность главы государства с кандидатом-соперником Виктором Януковичем. После отравления внешность Виктора Ющенко изменилась до неузнаваемости. Из-за высокого содержания ТХДД в организме его лицо было изуродовано хлоракне. Хлоракне – это угреподобное поражение кожи, возникающее из-за контакта с химическими веществами. Если вы думаете, что воздействие яда выражается тошнотой, болями в желудке и рвотой, то вы знаете лишь о небольшом спектре его влияния на организм человека. Например, такие вещества, как ТХДД, вызывают тяжелые поражения кожи, лечить которые экстремально сложно. Самое печальное заключается в том, что... ТХДД даже не обязательно принимать внутрь или наносить на кожу, им достаточно надышаться. Отравление может наступить в результате воздействия галогенизированных ароматических соединений, и оно не всегда бывает специальным или умышленным. В своей жизни мы все в той или иной степени контактируем с этими веществами. Диоксиды применяются в полимерной промышленности при варке бумаги в металлургии. К образованию комедонов в этом случае приводит в дыхание соединений хлора. Чаще всего поражаются область ушей, ноги, лоб и затылок, реже зона гениталий и ягодицы. Кроме комедонов наблюдаются кисты и рубцы, а также пигментные изменения. Кожа меняет свой цвет, становится мертвенно-серой или наоборот неестественно яркой желтый или темно-красный а иногда даже фиолетовый или бордовый. Единственный способ лечения хлоракне – прекращение контакта с вредными веществами, комплексный лечебный уход за пораженными участками кожи и системные ретиноиды. К сожалению, иногда повреждения бывают такими сильными, что о возврате к первоначальному состоянию кожи речи уже быть не может. Именно таким они были и у Виктора Ющенко. В моей практике бывают отдельные случаи, когда я понимаю происходящее с пациентом сразу же, как только он заходит в кабинет. Мне бывает достаточно только взглянуть на характер и локализацию высыпаний, но обычно для постановки диагноза требуется выслушать человека, собрать анамнез и произвести тщательный осмотр. Когда в дверь вошла Юлия, я моментально все поняла, потому что диагноз в буквальном смысле слова был написан у нее на лице и на зоне декольте. Юлия начала говорить, ее глаза сразу же наполнились слезами. «Я страдаю этим с 16 лет. А как долго вы это расковыриваете?» Задавая такой неудобный вопрос, я постаралась сделать тон как можно мягче. Юлия вспыхнула, но я выдержала ее возмущенный взгляд. Спутать характер ее высыпаний с чем-либо другим действительно было сложно. По зажившим рубцам, пигментным пятнам и свежевыдавленным прыщам с обширной белой-розовой каемкой вокруг было абсолютно очевидно что Юлия делает это сама. Она расковыривала окна тем самым в разы ухудшала ситуацию и причиняя себе вред. «Я ничего не могу с собой поделать», сдалась Юлия. И по ее лицу ручьем потекли слезы. Я протянула ей салфетки. Она благодарно взяла их, вытерла губы и нос. «Спасибо». Понимаете, я каждый новый прыщ ощущаю, как вулкан, прорывающий кожу. Они все ноют, зудят, будто требуют, чтобы их ну сравняли с поверхностью. Если я их не трогаю, поверьте, я пыталась их не трогать и не раз, то становлюсь тревожной, зацикливаюсь на них и ни о чем другом думать не могу. И я ничем не могу себя отвлечь, мне даже во сне снится, как я их выдавливаю. А что потом? После того, как вы их выдавите. Или расчешете? Становится легче? Да, энергично закивала Юлия. Я остановиться не могу, пока не выровняю кожу и не добьюсь гладкости. Вот тогда и наступает облегчение на несколько часов. Но потом все начинается заново. Верно? Уточнила я. «Так новые вскакивают!» — воскликнула Юлия. «Я прошу, сделайте, пожалуйста, так, чтобы они не вылезали. Ведь если новые прыщи не будут появляться, то я и ковырять ничего не буду. Нечего станет!» Юлия страдала от экскорированного акне, кожного заболевания, которое приобретает тяжелое течение вследствие аутоагрессии, то есть действия, направленных на причинение физического вреда самому себе. Экскорированное акне встречаются у людей, болезненно относящихся даже к единичным угрям. Основной причиной развития осложнений является невроз, навязчивых состояний или обсессивно-компульсивное расстройство. Синдром навязчивых состояний или обсессивно-компульсивное расстройство – это психическое нарушение, при котором человек страдает от навязчивых мыслей, обсессий, которые вызывают тревогу. Избавиться от мыслей и тревоги помогают только компульсии, повторяющиеся действия. В случае с экскорированным акне в качестве компульсии будет выступать ритуал ковыряния кожи. Такие пациенты тщательно следят за кожей и при появлении прыщей ковыряют и выдавливают их. Очаги поражения локализируются на доступных зонах – лице, предплечьях, декольте, верхней трети спины. Хотя подобные повреждения носят подчас выраженный характер, пациенты часто отрицают факт аутоагрессии. Но это только кажется, что... Экскарированное акне легко остановить, просто посоветовав человеку не ковырять свои прыщи. Поверьте, Юлия прекрасно понимала, что делает себе хуже. Из-за выдавливаний и расчесываний комедоны дольше заживали. Появлялись поверхностные и глубокие рубцы. Кожа приобретала неровный цвет, потому что зажившие шрамики, которые обычно бывают чуть темнее остальной кожи, быстро выживали покрывались новыми комедонами, которые тут же снова выдавливались. И так до бесконечности. В открытые ранки часто попадала инфекция, из-за которой происходило нагноение. Юлия с отчаянием наблюдала это все в зеркале. Она знала, что делает себе только хуже, но остановиться не могла. Невроз навязчивых состояний — это не каприз и непривычка, от которой можно избавиться силой воли как, например, бросить курить. Невроз навязчивых состояний – это болезнь, которая в совокупности с акне привела Юлию ко мне в очень плачевном состоянии. Наблюдая эту пациентку, я поняла, что не в силах помочь ей в одиночку. Тем более, что до меня она уже обращалась к врачам-дерматологам, и не раз. Юлия в разное время лечилась и ретиноидами, и антибиотиками, и химическими пилингами и чистками. Курсы, назначенные дерматологами и касающиеся лечения только кожи, давали лишь временное облегчение, потому что экскорированное акне требует комплексного лечения с вовлечением врача-психотерапевта. Именно поэтому, помимо препаратов для кожи, я выписала Юлии направление к психотерапевту. Хорошо, что она понимала и признавала свою проблему. Повторю, что многие пациенты отрицают аутоагрессию при всей ее визуальной очевидности, а признание проблемы всегда является первым шагом на пути к ее решению. Без этого ничего не получится. Невротическая экскориация психическое расстройство, выражающееся в систематическом ковырянии кожи. Это компульсивные действия, сопровождающиеся самоповреждениями, которым нередко предшествуют ощущения дискомфорта, зуда. В отличие от проявлений патомимии, при невротических экскориациях больные не только осознают патологический характер своих действий, но и рассматривают их качестве причины повреждений. Потамимия это расстройство психики, при котором человек сам себе повреждает кожный покров с целью избавления от сильного эмоционального напряжения. Юлия воспользовалась моим направлением, и врач-психотерапевт назначил ей психофармакотерапию. Препараты для снижения тревожности и для борьбы с симптомами невроза, навязчивых состояний. При совмещении этих двух видов лечения у Юлии довольно быстро появилась положительная динамика. Комедоны и даже следы ковыряний регрессировали. Крупные рубцы уменьшились в диаметре, их глубина тоже значительно уменьшилась. У пациентки прекратились новые высыпания, и одновременно с ними прошло желание их расковыривать. У Юлии снизился уровень тревоги, и через полгода – Я констатировала у нее клиническую ремиссию. Младенческая акне и акне новорожденных. Акне неоноторум. Наверное, нет на свете людей более тревожных, чем молодые мамы. Их сложно в этом винить. Первый ребенок — это ежедневный новый опыт, получаемый в таких количествах, перерабатывать которые человеческий мозг просто не успевает. И практически весь этот опыт связан с тревогами и страхами за жизнь и здоровье младенца. Передо мной сидела Мадонна. Темные глаза, коса, еле уловимый молочный запах и спящий ребенок. На руках прекрасный, красивый малыш, вся голова которого, включая макушку, затылок и уши, была покрыта мелкими комедонами. «Так они еще на шее и на груди!» Чуть не плача, говорила Ольга. Именно так звали мою Мадонну. Я уже не знаю, что делать. Сижу на строгой диете. Да что там, вообще почти ничего не ем. Я посмотрела на Ольгу. Вид у нее действительно был изможденный. Гигиену мы соблюдаем, продолжала молодая мама. «Тониками, как рекомендует педиатр, после ванны протираем, маслами смазываем, а прыщей все больше и больше. Кроме грудного молока у малышки в питании ничего нет. Я даже воду ей не даю. Что это? от чего это может быть?» «Ольга, Маша ваш первый ребенок?» — уточнила я. «Да». Передо мной было классическое акне новорожденных или транзиторный неонатальный пустулез. В народе его еще называют «цветение». Бабушки часто говорят «зацвел малыш». Обычно такие высыпания появляются у новорожденных в первый месяц жизни, в возрасте от двух до четырех недель. В этом возрасте ребенок еще очень мал и слаб. Он почти не держит голову или только начинает ее держать. Учится фиксировать взгляд и улыбаться. А у него уже такая серьезная взрослая проблема – прыщи. Конечно, такое состояние сильно пугает молодых родителей. Кормящая мама начинает уделять пристальное внимание своему питанию и вопросам гигиены. Это само по себе неплохо. Однако акне новорожденных не имеет отношения ни к питанию мамы, ни к гигиене. Это самопроявляющееся заболевание, повлиять на которое нельзя. Акне новорожденных появляется внезапно, словно ниоткуда и без каких-либо причин. И приблизительно через 3 недели оно точно так же само по себе бесследно проходит, а выражаясь медицинским языком, само разрешается. Акне новорожденных не влияет на дальнейшую предрасположенность кожи к этому заболеванию во взрослом возрасте. «Ольга, скажите, Машу беспокоит высыпание?» «Сложно сказать, я же не могу ее спросить». Стала ли она вести себя беспокойнее, больше плакать, хуже спать или есть. Вроде бы нет, задумавшись, сказала Ольга. По крайней мере, со сном и аппетитом у нее точно все в порядке. Тогда я бы рекомендовала вам ничего не делать с комедонами. Не трогайте их и даже не обрабатывайте ничем специально. Потерпите пару недель, они должны исчезнуть сами. Акне новорожденных встречается у 20% детей. Такие высыпания бывают представлены красными элементами на лице, в частности, на щеках. Иногда они распространяются на волосистую часть головы, шею и верхнюю половину груди. В большинстве случаев лечение не требуется, и прогноз бывает благоприятный. Более редкой разновидностью акне у детей является младенческое акне. Оно появляется позже в возрасте от 3 до 6 месяцев, когда ребенок уже вышел из периода новорожденности. Болеют младенческим акне почти исключительно мальчики. Заболевание начинается с появления болезненных воспалительных элементов и комедонов. Младенческое акне протекает тяжелее акне новорожденных. Выздоровление наступает только через 1-2 года — Реже может затягиваться даже до 4 лет. При этом точно так же, как и в случае с акне новорожденных, младенческое акне саморазрешается, проходит без всякого медицинского вмешательства, поэтому лечение и в этом случае не требуется. Самое сложное в младенческом акне другое – ничего не делать и просто ждать, когда прыщи исчезнут сами собой». «Мы встретились с Ольгой через месяц, хотя необходимости приходить на повторный прием у нее не было. Прыщи у Маши бесследно исчезли. Молодая мама сочла нужным меня поблагодарить. Спасибо, что успокоили меня тогда. Благодаря вам я просто села и стала ждать, когда акне пройдет. И через пару недель все действительно пошло на спад. Сейчас Машуня уже говорит «агу» и переворачивается со спины на живот» а о прыщах мы и думать забыли акне взрослых акне тарда по линии сорок у нее уставшая истрадавшаяся кожа было видно что она пришла ко мне в полном отчаянии и уже особо ни на что не надеется и ни во что не верит ее рассказ был коротким у меня были прыщи в подростковом возрасте их было немного немало как у всех И как у всех, годам к 20 они прошли. Я думала, что это норма для пубертата, и тогда вообще не переживала. "Отчасти вы правы", кивнула я. "Однако насчет отсутствия переживаний сильно сомневаюсь. Вы, видимо, просто о них забыли или свежие переживания перекрыли вам те двадцатилетней давности". "Наверное", легко согласилась она. "Потому что акне в 40 лет это какой-то нонсенс, ей-богу. У нормальных людей в этом возрасте уже морщины" а у меня прыщи». Отнюдь пришлось мне возразить. «В моей практике все чаще и чаще встречаются пациенты с дебютом акне после 25 лет. А если у вас были проблемы с кожей в юном возрасте, то в вашем случае это рецидив после долгой ремиссии». «Да какой рецидив? У меня же годами ничего не было». К сожалению, ко мне приходит много пациенток с дебютом акне в зрелом возрасте. Это связано со стрессом, питанием, экологией или злоупотреблением уходовой косметикой. И, к сожалению, этот тип акне, акне тарде, преимущественно поражает именно женщин. Первые высыпания после долгого перерыва появились у Полины в 40 лет. Она два года искала их причину и пыталась лечиться разными способами, прежде чем прийти ко мне сдавала анализы на Демодекс, наличие глистов, дефицит витаминов, сидела на всевозможных диетах, меняла наволочку каждый день, использовала дорогой уход, лечилась у косметолога, пила коки, которые дали положительный результат. Но после отмены противозачаточных таблеток проблемы с кожей начались заново. По статистике, акне взрослых страдает каждая третья женщина. При этом у 80% таких пациенток дебют акне случился в подростковом возрасте и, увы, сопровождает их уже во взрослой жизни. А у 20% прыщи впервые возникли уже в возрасте после 25 лет и старше. Подобные проблемы часто имеют именно этот диагноз – акне взрослых и они связаны с гормональными нарушениями в организме или гормональным дисбалансом. И действительно, Полина сказала, что в последнее время она отмечает длительные задержки менструального цикла, при том, что раньше критические дни проходили буквально с точностью до часа. Подобные сбои ее очень беспокоят, но вот до гинеколога она все никак не дойдет, поэтому помимо дерматологического лечения я назначила по линии анализы на гормоны, которые действительно выявили нарушение. После начала лечения и подключения врача-гинеколога с его медикаментозной корректировкой гормонального фона, в течение трех месяцев состояние кожи Полины заметно улучшилось. Когда она снова пришла ко мне на прием, то выглядело совсем иначе. Высыпания регрессировали, кожа помолодела, глаза счастливые, на лице широкая улыбка. Я чувствую себя на все 100 Самое время завести роман, ведь в 40 лет жизнь только начинается. Акне – Во взрослом возрасте, после 25-35 лет и даже в более позднем, это формулировка, которая до сих пор вызывает много вопросов. Действительно, существует стереотип, что акне – это болезнь подростков. Однако значительная часть пациентов сталкивается с угрями в зрелом возрасте. В дерматологии выделяют два варианта акне-тарда – персистирующие или стойкие. Это угри, появляющиеся в пубертатном периоде и сохраняющиеся во взрослой жизни. Акне с поздним началом – Late-Onset Acne. Это как раз тот вариант, когда пациент на приеме говорит «Доктор, у меня всю жизнь была идеальная кожа, и вот что со мной случилось теперь, когда уже пора бы подумать о борьбе с морщинами?» Интересно, что согласно статистике в данной возрастной группе заболеваемость выше среди женщин, хотя в подростковом возрасте акне встречается с одинаковой частотой у представителей обоих полов. Фульминантная акне. Акне фульминанс. В дерматологической практике лечение на первых этапах обычно только усугубляет болезнь, то есть происходит обострение – Это очень непростые периоды. Пациенты возвращаются ко мне в возмущении. Они не верят в эффективность назначенных препаратов, потому что в зеркале видят доказательства противоположного. В результате происходит кризис доверия. И если в этот момент пациент срывается, перестает лечиться или уходит к другому врачу в поисках иных вариантов, то я уже ничем не могу ему помочь. Одним из таких сложных случаев является фульминантное акне, особенность которого заключается в молниеносности процессов и в крайне негативной реакции на лечение системными ретиноидами. Об одном из случаев лечения фульминантного акне Я и собираюсь рассказать далее. Алексея привела ко мне мама, когда ему было 16 лет. Это был хороший, симпатичный мальчик, чья личная и социальная жизнь явно страдала из-за проблем с кожей. Красные воспаленные прыщи дорожками уходили под воротничок его клетчатой рубашки. Из чего можно было сделать вывод, что поражено не только лицо, но и шея, и плечи, и, скорее всего, грудь. При осмотре так и оказалось. Кожа верхней половины тела страдала от многочисленных папул и пустул, и во многих местах уже виднелись рубцы. Первые высыпания появились у него в 14 лет, а спустя два года форма акне стала уже тяжелой. Алексея неоднократно лечили антибиотиками и наружными средствами, но эффект от такого лечения был только временным. При таких тяжелых формах подросткового акне я назначаю системные ретиноиды. Подробнее речь о них пойдет далее. Именно так я сделала и в этот раз. Через две недели после начала лечения мне позвонила мама Алексея. Она была в панике и обвиняла меня в неправильной терапии и в том, что я изуродовала ее мальчика. С большим трудом мне удалось уговорить ее привести Алексея на внеочередной прием. Как только я увидела юношу, то разделила тревоги матери. Ее действительно можно было понять. За те полмесяца, что мы не виделись, состояние Алексея сильно ухудшилось. И теперь лицо и тело молодого человека было буквально изуродовано множественными пустулами, поверхностными и глубокими, от 2 до 8 мм. С подлежащим глубоким инфильтратом. Примечание. Инфильтрат – участок ткани с увеличенным объемом и повышенной плотностью, возникающей в очаге воспаления. Элементы были склонны к слиянию и кое-где образовывали кисты, покрытые слоистыми гнойными корками. Помимо этого у Алексея была субфибриальная температура и озноб. Случай был редкий и тяжелый – И собрав волю в кулак, я начала объяснять маме, грозившей подать в суд на нашу клинику, что недуг, поразивший ее сына, называется фульминантным акне и что Алексею в срочном порядке требуется скорректировать лечение гормональной терапией». Пульминантная акне действительно является редкой и чрезвычайно тяжелой формой, которая встречается преимущественно у мальчиков-подростков и мужчин в возрасте 16-20 лет. Заболевание начинается с внезапного появления крупных множественных болезненных воспалительных элементов. На месте изъязвляющихся элементов остаются рубцы. Примечание. Изъязвление – дефект кожи, слизистой оболочки, роговицы или другой покровной ткани, выражающейся в наличии на ее поверхности язв, нарывов. У такого пациента нередко наблюдается повышение температуры, похудение, общая слабость, боли в коленных и плечевых суставах. Очень часто фульминантная акне может появиться в ответ на терапию системными ретиноидами. «Не знаю, каким чудом мне удалось успокоить маму и убедить их подключить гормональную терапию», Но она мне поверила. В течение шести недель Алексей принимал гормоны, и его состояние стабилизировалось. После этого мы продолжили лечение системными ретиноидами. На данный момент прошло семь месяцев после окончания лечения. Кожа у Алексея чистая, рецидивов не наблюдается. А на последнем приеме мама меня поблагодарила и добавила. И извините нас за резкость. Просто это было очень страшно. «Я вас понимаю», — ответила я. «Акне действительно страшное заболевание, особенно в тяжелых формах». «Теперь будем думать о коррекции рубцов», — вздохнула мама. И Алексей, не поднимая глаз, смущенно улыбнулся. «Акне Майорка». «Акне Малорка». Когда Мирослава вошла в кабинет, первое, что мне бросилось в глаза, был ее загар. Девушка выглядела очень эффектно. Хорошая фигура, ухоженные волосы, удачный и продуманный макияж. Впечатление от ее внешнего вида портило только множество мелких высыпаний по всему лицу. Именно они и беспокоили мою пациентку. «Мне 23», — сказала она, — «и никогда такого не было». За окном стоял хмурый черно-серый ноябрь с постоянными дождями. Последний солнечный день был, наверное, месяц назад, поэтому я сразу спросила Мирославу. Скажите, вы недавно ездили в отпуск или ходите в солярий? Возможно, пользуетесь автозагаром? Я только что вернулась из Египта. Сколько времени вы там пробыли? Три недели. Наконец-то я смогла позволить себе долгожданный отпуск. Но там, кстати, никаких прыщей не было, они появились уже по возвращению. После солнца у многих людей часто обостряется акне, особенно если кожа и так склонна к высыпаниям. Чрезмерное нахождение на солнце может стать провокатором акне, причем практически в любом возрасте. Профессиональное название таких солнечных прыщиков – акне-майорка. Впервые акне Майорка было обнаружено у скандинавов, отдыхавших летом на Майорке. Отсюда и такое необычное название у этой разновидности. Пребывание на солнце приводит не только к опасным ожогам кожи. Воздействие солнца в сочетании с солнцезащитным кремом может привести также и к возникновению летних угрей. Акна-майорка чаще всего проходит самостоятельно. У Мирославы форма акна была легкой, но, несмотря на это, я прописала ей местное лечение, чтобы не затягивать и побыстрее избавить девушку от новых послеотпускных жителей на коже. На следующий прием Мирослава пришла спустя месяц. Стоял декабрь, и ее загар уже смылся. Девушка держала в руках пакеты с подарками. А когда она сняла с головы свой кокетливый красный колпак с белым помпоном и опушкой, ее кожа светилась здоровьем и счастьем, так же, как и ее глаза. Лекарственная акне. Акне-медикаментоза. Ксения была моей пациенткой, и с ней мы одержали победу над тяжелой формой акне пять лет назад. Каково же было мое удивление вновь увидеть ее в своем кабинете на стуле пациента, Но в этот раз Ксения пришла ко мне совершенно иной клинической картиной высыпаний. Воспаления были маленького размера. Их было много, и располагались они и на лице, и на теле. После осмотра я задумалась. Для рецидива акне было много противоречивых факторов. Например, форма высыпаний и мономорфность сыпи. Примечание. Мономорфная. Сыпь представленная однотипными морфологическими элементами, например, только папулами. Необходимо было выяснить, что именно послужило причиной рецидива в данном случае, и мы провели с Ксенией много времени, чтобы понять причину ее проблемы. Ксении было 26 лет, и к моменту обращения ко мне она уже год лечила акне всевозможными способами – из интернета. Но все это самолечение проходило без выраженной динамики. Скорее наоборот, динамика была и была негативной. Девушка не носила на лице маску, так как ее работа не была связана ни с медициной, ни с общением с людьми. Она не испытывала стресс, ее гормоны оказались в норме, она не ездила в отпуск и не меняла ни климат, ни косметику. Спустя долгое время, так и не поняв причину рецидива, и в отчаянии спросила у нее — не наблюдается ли она еще у каких-либо врачей на данный момент. «Хожу к эндокринологу», — призналась она. «Похудеть хочу, и мне уже удалось сбросить 6 килограмм. Осталось 4». И я с удивлением оглядела ее субтильную фигуру. На мой профессиональный врачебный взгляд худеть ей не требовалось. Но я промолчала. Вес пациента находится вне моей компетенции. Но вопрос по этому поводу я все-таки ей задала. То есть недавно вам была назначена какая-то новая диета? Нет, эндокринолог сказала, что индекс массы тела у меня уже в норме. Да и питаюсь я достаточно сбалансирована. Но я сдала анализ крови, и она мне назначила пить какие-то витамины, потому что у меня был их дефицит. И еще я пью что-то для сна. У меня бессонницы были. Видимо, благодаря тому, что сон наладился, лишний вес и ушел. По крайней мере, она так говорит. Ксения, скажите, а какие именно витамины вам были назначены? Сейчас посмотрю. Девушка раскрыла кошелек и достала оттуда бумажку с рекомендациями эндокринолога. Витамины группы б Оказывается, их дефицит приводит к постоянной усталости. Я именно так себя и чувствовала. Бесконечно усталый, сил ни на что нет, спать не могу, а есть хочется, чтобы хоть как-то себя порадовать, понимаете? С витаминами все как рукой сняло. Получается, что человек – это действительно набор солей, гормонов и витаминов. Мы практически ничего в себе не контролируем. Я очень рада, что прием витаминов помог вам избавиться от чувства усталости. Но у меня плохие новости, сказала я. У вас лекарственное акне, и вызвано оно как раз приемом витаминов группы б Медикаментозное акне, акне-медикаментоза – это воспалительные элементы в виде папул и или пустул, появляющиеся на фоне приема некоторых лекарственных средств. Диагноз «медикаментозное акне» основывается главным образом на данных анамнеза о приеме медикаментов, вызывающих акне. Наиболее распространенными лекарствами, которые могут вызвать акне, являются... Глюкокортикостероиды, андрогены, пероральные контрацептивы, но только первого-второго поколений. Галоиды, йодиды, бромиды, литий, антидепрессанты, витамины B1, B6 и B12, противосудорожные препараты, противоэпилептические препараты, кортикотропин, ингибиторы эпидермального фактора роста, циклоспорин и другие. Примечания. Андрогены – природные и искусственно созданные лекарственные средства, имеющие свойства мужских половых гормонов. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, Более 2 миллиардов человек во всем мире потребляют чрезмерное количество витаминов и минералов, и эта тенденция из года в год усиливается. Связано это с абсолютным трендом на превентивную медицину, которая призывает своевременно восполнять дефициты витаминов, нутриентов и жизненно важных веществ, макро- и микроэлементов. И тогда есть шанс на вечную молодость примерно до 120 лет. Нет, я не против вечной молодости, а очень даже за – Но ко всем вливаниям и внедрениям в работу организма нужно подходить, как говорится, взвесив все «за» и «против», и, что особенно важно, без фанатизма. Парадоксально, но витамины, приносящие пользу организму, могут навредить коже. Я говорю о витаминах группы В. В исследовании, опубликованном в 2023 году, была доказана связь между появлением воспалений и приемом этой группы витаминов, а конкретно витаминов b – B6, B9. А в 2015 году в журнале Science Translation Medicine была опубликована научная работа, объясняющая, почему витамин B12 может быть причиной акне. Повышенный уровень витамина B12 в сыворотке крови заставляет бактерии, живущие на коже, снижать его производство и вырабатывать вместо этого вещества, способствующие воспалительному процессу. Многие пациенты не знают, что популярные названия, которые у всех на слуху, например, фолиевая кислота это ни что иное, как витамин B, а точнее B9, и что магний, который многие принимают для улучшения сна, обычно содержит в составе витамин B6, а всеми известный комплексный препарат для лечения болей в спине содержит сразу несколько витаминов группы B. Это B2, рибофлавин, b – передоксин, b – фолиевая кислота, b – кабаламин. Как практикующий дерматолог, я принимаю большое количество пациентов и с уверенностью заявляю, витамины группы В могут стать триггером лекарственного акне. Как бы парадоксально это ни звучало, какие пациенты часто приходят ко мне на прием? Лекарственное акне характеризуется внезапным началом распространенностью высыпаний, мономорфной сыпью и четкой взаимосвязью с началом приема триггерных препаратов. Первое, что нужно сделать при постановке диагноза медикаментозное акне – это прекратить прием препарата, послужившего причиной появления высыпаний. По моей рекомендации, Ксения перестала пить витамины группы б а для улучшения общего состояния и хорошего сна оставила прием чая с ромашкой. Я назначила ей комбинацию из нескольких аптечных кремов, и через месяц после начала терапии медикаментозное акне у моей полностью разрешилась. И раз уж я затронула тему повальной увлеченности превентивной медициной, необходимо сделать небольшое лирическое отступление. Превентивная медицина от слова «превентивный», то есть «предотвращающий», занимается профилактикой заболеваний, выявляя предрасположенность к той или иной болезни и предупреждая ее развитие, а также омоложением и оздоровлением организма в целом. Как правило, выявить слабые места у относительно здорового человека можно только с помощью анализов. Таким образом, вы сдаете ряд анализов для выявления дефицитов организма, и по полученным результатам врач назначает вам витаминные комплексы и или биологические активные добавки – БАТ – которые можно купить не только в аптеке, но и на любом маркетплейсе в интернете. Действительно, рекламные лозунги очень громко скандируют о том, что если вы хотите жить долго и счастливо, то нужно обогащать свой рацион волшебными пилюлями. Производство БАТ, в отличие от производства лекарственных препаратов, практически не регулируется, а значит, исследования об эффективности той или иной биологически активной добавки проводятся редко, поэтому любой БАТ вывести на рынок гораздо легче, чем полноценное лекарство. А раз нет подтвержденных доказательств безопасности и эффективности БАТ, возникает резонный вопрос – Не опасны ли эти пилюли? По данным научных исследований, в последние два десятилетия наблюдается значимый рост лекарственно-индуцированных гепатитов, которые ассоциированы с приемом растительных пищевых добавок и БАД. Разнообразие этих чудо-банок на рынке, многокомпонентность сочетаний, а также дополнительные элементы, Немаркированные вещества, входящие в их состав, затрудняют диагностику и прогнозирование лекарственно-индуцированных гепатитов. Несмотря на то, что повреждения печени, связанные с приемом БАД, по-прежнему составляют меньшинство случаев по сравнению с лекарственно-индуцированными гепатитами, вызванными рецептурными лекарствами, им стоит уделять особое внимание. Было показано, что повреждения печени, ассоциированные с приемом БАД, приводят к более тяжелым исходам, и таким пациентам чаще требуется трансплантация печени. В медицине есть понятие полипрагмазия – неоправданное назначение больному множество лекарственных средств одновременно. Именно этим и занимается большинство производителей БАД. В одном таком препарате могут быть намешаны аминокислоты, витамины, экстракты десятка растений, кто и когда проверял их совокупный эффект. Растения сами по себе – это многокомпонентные смеси, причем соседство веществ-антагонистов в них является скорее правилом, чем исключением. И как будет действовать смесь из таких смесей, предсказать никто не возьмется. Разумеется, рано делать категоричные выводы, что все БАД не только бесполезны, но и опасны. Но приняв во внимание исследования и включив клиническое мышление, мне хочется призвать всех людей относиться критически к любой рекламной информации, ведь ее основная задача – заставить вас купить их продукцию, а ваша задача – постараться не навредить своему организму. МИФЫ ПРО АКНЕ Что-то мне подсказывает, что акне – это заболевание, собравшее вокруг себя самое большое количество мифов. И их количество увеличивается с каждым годом. Порой пациенты, начитавшись интернета, задают мне такие вопросы на консультациях, что я не знаю, что мне делать – смеяться или плакать. В таких случаях я беру себя в руки и с серьезным видом объясняю, как обстоит дело на самом деле. Давайте разбираться с самыми популярными мифами про акне. Миф первый. Кожа – зеркало организма. Сто лет назад действительно считалось, что кожа является индикатором состояния здоровья. Но дело в том, что в то время людям не хватало знаний, и проблема акне не была хорошо изучена. Сейчас, в 2024 году, мы знаем, что акне – это самостоятельное заболевание кожи. Да, наша кожа тоже имеет право на свои личные заболевания, точно так же, как, например, почки, легкие или сердце. Миф второй. Существует карта прыщей. Бытует мнение, что локализация акне – На конкретной области лица говорит о несостоятельности тех или иных внутренних органов. Например, если прыщи на лбу, то отказывает толстый кишечник. Если на подбородке, то причина не иначе, как в женских органах. А что делать, если угри на всем лице? Получается, помирать пора? Ответ прост. Карты прыщей не существует. Акне. На подбородке говорит только о том, что у вас акне на подбородке, и ни о чем другом. Хотя и этому есть объяснение. Количество сибацитов, то есть клеток сальных желез, может отличаться на разных зонах лица, соответственно, там, где их больше, и будет отмечено более активное цветение. Разве что прыщик на носу может быть знаком того, что у вас появился новый возлюбленный. Народная примета. Миф третий. Если на щеках прыщи, это кожный клещ под названием демодекс. На самом деле клещ демодекс является сапрофитом то есть обычным жителем кожи. Он есть у каждого, у меня, у вас, у всех. Он питается кожным салом, которым особо богата кожа пациента с акне. И поэтому повышенные количество клеща могут обнаруживаться в соскобе с кожи пациента акне. Но это не означает, что он является причиной высыпаний и что его нужно лечить. Спойлер. Лечите акне, и домодекс не будет обнаруживаться в повышенных количествах. Миф четвертый. Родишь – само пройдет. Помните, что полезные советы, типа начните жить половой жизнью, родить ребенка, и все пройдет, не сработают. Кира. Я родила аж двоих. Видимо, с первого раза до меня не дошло, что роды от акне не помогают. Миф пятый. Акне возникает из-за сладостей и молочки. Акне – не пищевая аллергия, поэтому ни одна группа продуктов не может выступать в качестве причины его возникновения. Однако некоторые продукты могут являться триггером его дебюта или рецидива у некоторых, восклицательный знак, людей, предрасположенных к заболеванию. Это продукты с высоким гликемическим индексом, выше 70, и молочные продукты. Как ни удивительно, к ним относится, например, картошка. Однако важно отметить, что далеко не у всех пациентов с акне наступит ухудшение после молочного коктейля или кусочка торта. Поэтому хочу подчеркнуть еще раз. У человека, кожа которого не склонна к акне генетически, прыщи из-за неправильного питания не появятся никогда. У человека, предрасположенного к акне, определенные продукты могут стать триггерами, а могут не стать. Каждый такой случай индивидуален и должен рассматриваться персонализировано Миф шестой. Нужно чаще менять наволочку, и прыщи пройдут. Акне – не инфекционное заболевание, и частота наволочек никак не может влиять на его появление. Клещом Демодекс также нельзя заразиться через постельное белье, чужое полотенце или одежду, как я уже рассказала выше. Этот клещ есть у всех, он является обязательным и необходимым жильцом нашей кожи и никакого отношения к развитию акне не имеет. Миф седьмой – это все психосоматика, прыщи бывают от нелюбви к себе. Стресс может стать триггером появления акне у людей с предрасположенностью и, конечно, проблемы с кожей, особенно серьезные, могут вызвать депрессию и стресс. Не секрет, что акне формирует замкнутый круг стресс-прыщи-стресс, -стресс, выходом из которого может стать только эффективное лечение кожи. Именно поэтому, наверное, и существует миф про психосоматику и нелюбовь к себе. Поверьте, Мои пациенты очень себя любят, ведь для того, чтобы дойти до врача-дерматолога, потратить на это деньги, время и силы, нужна активная позиция по отношению к себе и своей внешности. А курс лечения акне требует регулярных, планомерных усилий, на которые способны только люди, любящие себя, свою внешность и свою кожу. Миф восьмой – Нельзя вылечить акне без системных ретиноидов. Очень даже можно. Легкие формы акне прекрасно поддаются лечению без назначения системных ретиноидов. Миф девятый. Чтобы вылечить акне, нужно купить качественный домашний уход за миллион рублей. Домашний уход, собственно, как и салонный, не лечит акне, а ухаживает за кожей. И, к сожалению, никакой дорогущий чудо-крем за все деньги мира никогда не избавит вас от акне, хотя это было бы здорово. Об уходе за кожей во время акне, а также об уходе за кожей, склонной к акне, мы поговорим в следующих главах этой книги. Миф 10 Лечить акне не обязательно. Это саморазрешающееся состояние. Стереотип, что акне – болезнь переходного возраста, наверное, останется с нами навсегда. Родители юных пациентов надеются, что акне – кратковременное состояние наподобие экзаменов или грибного дождя. Согласно крупным эпидемиологическим исследованиям, акне проявляется в разном возрасте и у большинства пациентов длится более двух лет. Отношение к прыщам как к несерьезной и временной проблеме, которая пройдет сама, приводит к разочарованию и большим последствиям в виде глубоких рубцов на коже. Следует понимать, что акне – болезнь хроническая. Согласно Всемирной организации здравоохранения, это означает, что она имеет длительное течение, обострение и рецидивы, а также воздействует на качество жизни. В своих сообщениях «Глобальный альянс по улучшению результатов терапии акне» призывает считать эту проблему не острым состоянием, а хроническим заболеванием, лечение которого стоит начинать на ранних этапах, поскольку ранняя терапия акне необходима для снижения риска образования рубцов и улучшает качество жизни больных. Миф 11. Акне можно быстро вылечить. Согласно исследованиям, 42% пациентов с акне ожидают скорый в течение 2-4 недель терапевтический эффект от лечения в то время как всего 8% настроены получить очевидные результаты не раньше, чем по окончанию 6-месячного курса терапии. Около 66% пациентов с акне думают, что симптомы могут уменьшиться сразу после начала терапии, однако клиническое улучшение у 30-40% пациентов наступает только через 2 месяца, а у 80% через полгода. Данный миф тесно связан с предыдущими заблуждениями. Он основывается на установке, что акне – саморазрешающееся в короткие сроки состояние, и что его можно вылечить без обращения к врачу. Миф 12. Чем качественнее и агрессивнее очищение кожи, тем лучше – Около 29% пациентов уверены, что вульгарные угри являются следствием недостаточной гигиены, 18% предполагают, что болезнь имеет инфекционные причины, а 61% считают, что обострение провоцирует грязь. Этими убеждениями и объясняется бесконечное желание пациентов намывать кожу. В результате к назначенной местной или системной терапии активно добавляются многочисленные пилинги, маски, протирание кожи спиртом, умывание с использованием мыла, и все это приводит к нарушению кожного барьера, колонизации бактериальной микрофлоры и раздражению кожи, что серьезно усложняет процесс лечения. Миф 13. Чтобы поставить правильный диагноз, нужно сдать кучу анализов. Диагноз акне ставится при визуальном осмотре. Вид акне и степень тяжести тоже определяется дерматологом в результате простого осмотра – так как и назначение лечения. Анализы нужны лишь в отдельных случаях, например, если у пациентки нерегулярный менструальный цикл, и поэтому необходимо исключить гормональный дисбаланс, который может выступать в качестве причины акне, или когда прописываются системные ретиноиды. В этом случае врачу необходимо отслеживать переносимость лечения с помощью контроля биохимических показателей крови. Три анализа, которые требуются всем девушкам с акне. Общий тестостерон, ДА, сульфат, 17-ОН, OH, прогастерон. Нормальный менструальный цикл может длиться от 21 до 35 дней. Пресловутые 28 дней – это средняя продолжительность цикла, но вовсе не идеал. Длительность цикла считается от первого дня одной менструации до первого дня 3. Следующий.